Глава 96. Полет до Блансельда длился четверть суток. Чтобы подавить снедавших тревогу, напарники покупали себе новую одежду, обедали в ресторанах и смиренно ждали своей участи: либо благополучного прибытия на орбитальный терминал, либо уже знакомого разговора со службами безопасности, а затем торжественной передачи в руки полицейских. Погруженные в свои переживания, Джек и Барнами позабыли про статус молодоженов и не обращали внимания на пассажиров, которые показывали на них пальцем и ехидно посмеивались. Практически все на судне знали, что эти двое мужчин занимают тук специал номер для молодоженов. И все же, несмотря на тревогу, не покидавшую напарников, им было легче, чем в прошлый раз, когда за ними охотились банда Жофра и Сутулова. «Что мы будем делать, если доберемся до Планцельда?» – время от времени спрашивал Барнаби. «Поговорим об этом, когда все получится», – неизменно отвечал Джек, который стал необычайно суеверным. Наконец их судно пришвартовалось к орбитальному терминалу. Джек и Барнаби в модных пиджаках и с приличным багажом осторожно вышли в шумный зал терминала и первые несколько минут ожидали окрика, однако охранники проходили мимо них и ничто не внушало опасений. Поскольку здесь не было драконовских порядков с обязательным предъявлением удостоверений личности, напарники взяли два отдельных билета в каюту Полулюкс на ближайший лайнер компании Карс до Цитрагона. Опасные приключения длились не очень долго так что они еще вполне могли успеть выполнить задание мистера Рейнольдса. Дело было не в деньгах, деньги у Джека с Барнаби имелись. Причина, по которой им надо было попасть на Строгон, заключалась в следующем. Помимо того, что там можно было укрыться от контрразведки, напарники знали номер диспикера человека, который должен был их встретить. По словам инструктора, встречающий мог обеспечить их жилплощадью, а в случае необходимости и оружием. В его обязанности входило провести окончательный инструктаж, и доставить напарников вместе с ценным грузом за пределы города или даже планеты. Имелись все резоны предположить, что такой специалист может найти и способ изготовить новые документы. Заняв свою новую каюту, напарники немного успокоились и в ожидании отправления стали планировать дальнейшие действия. «Думаю, поначалу мы должны подыграть ему. Дескать, действительно собрались отвезти ваш пустячок мистеру Рейнольдсу», – сказал Джек. «Слушай, а вдруг задание действительно плевое?» Тогда мы возьмем чемоданчик или чего там полагается и дунем прямиком до Чиккера. Ну, то есть, конечно, немножко в объезд поправился Барнаби, вспомнив про майора Гастона. Как тебе такой расклад? А сутулый. Если он добрался первым, значит, уже сам везет чемоданчик мистеру Рейнольдсу. Так-то оно так, согласился Барнаби. Но тогда мы вернемся налегке. Ты подождешь, когда продадут твои шмотки и заплатят долги. А на наши деньги будем жить, пока не подыщем себе какое-нибудь занятие. Путешествие до Цитрагона проходило настолько комфортно, насколько это вообще могло быть в условиях, когда не нужно бояться, что получишь неожиданный удар ножом и попадешь в лапы полицейских на орбитальном терминале. Незаметно втянувшись в красивую жизнь, Джек и Барнаби посещали на борту судно-перехмахерские массажные салоны и подолгу беседовали с шеф-поваром ресторана, обговаривая персональное меню. Они так увлеклись, что чуть не забыли позвонить человеку, который должен был их встретить. В каюте-полулюкте средства связи предусмотрены не были. Пришлось идти в ресторан. И там, в прозрачной кабинке, Джек набрал нужный номер. Барнаби сидел за столиком неподалеку ел мороженое, а на самом деле был на стрёме. «Слушаю вас», – ответил Джек сиплый голос. «Завтра мы прибываем на орбитальный терминал», – сообщил Джек без всяких дополнительных объяснений. Инструктор предупреждал, что поэтому номеры их ждут и все поймут без лишних слов. Так и оказалось. «Понятно. Какой номер вашего рейса?» Компания Карс, 2610. Вам нужно выбрать челнок до порта Эринопсис. Я буду ждать возле билетных касс компании Карс. Как мы вас узнаем? На мне будет бежевый костюм и голубая рубашка. Вы ни с кем меня не спутаете, уверяю вас. До встречи, сказал Джек и положил трубку. Ну как, спросил Барнаби, подбирая ложечкой клубничный джем, когда Джек вернулся за столик. Все в порядке, он будет ждать нас в порту Эринопсис. Эринопсис – это город, я помню. Молодец. Он сказал, что мы не спутаем его ни с кем. На нем будет бежевый костюм и голубая рубашка. Значит, там лето. Значит, лето.